Глава девятая. Вот опустилась темнота. «Товарищ лейтенант, может, стоило нам первую ночь на точках посидеть?» – спросил заместитель. «Своим примером показать?» «Так точно. Младших сержантов хватит. Пусть с первого раза учатся принимать решения. Им полезно. Бабаи сегодня все равно не полезут. Еще долго будут присматриваться, что да как, прежде чем предпримут хоть какие-то шаги. Нам же сейчас лучше на связи сидеть». «Но поспать сегодня вряд ли кому удастся», – подумал Анатолий. И правда, уже через 20 минут в ночном небе вспыхнула звезда осветительной шашки. Накрученные лейтенантом морпехи чутко вслушивались во тьму и, конечно, что-то услышали. Может, какая зверушка прошуршала? Или банально начались от эмоционального напряжения слуховые галлюцинации? И буквально сразу задолбил пулемет. Тоже объяснимо. В дрожащем свете спускающейся осветительной шашки возникли тени от камней, и они, конечно же, стали двигаться. Подскочили все бойцы, хватаясь за оружие. «Тихо, братва, не дергаемся». «Так стреляют, товарищ лейтенант, на подмогу надо!» «Постреляют и перестанут». Лейтенант поморщился. Отсутствие связи с точками раздражало. «На всех гробов не напасешься, то есть носимых раций Р-107. Да и они проблемны в плане питания». Батареи быстро садятся и приходится брать по многу, что тоже добавляет веса. Всего-то и нужны малые рации, тем более они давно изобретены и широко используются в США полицейскими и строителями. Да там даже игрушечные есть для связи в пределах дома. Дети играются. В данном случае даже такие игрушечные, ой, как пригодились бы. Но вы и ах. Да, в советской армии есть подобная связь у спецподразделений, спецназа ГРУ. Но она считается секретной. Секретной. Дети такими девайсами в Америке в копов играют, а у нас секретно. Да и с производством таких систем надо думать все печально. В общем, не видать их как своих ушей. сиськи массиськи! раздраженно скривился Анатолий, которому хотелось на эту тему длинно и грязно материться. Ибо реально зла не хватало. «Надо комбата попросить, чтобы хотя бы проводные полевые телефоны заказал. Все лучше, чем ничего». Тоже ведь до хрена всего этого добра на складах без пользы валяется. Поступил вызов на рацию. «Что там у вас происходит?» Прозвучал срывающийся на крик голос самого комбата. «Атака противника!» Ложная тревога, товарищ полковник. Бойцы осваиваются на новом месте, в новых для себя психологических условиях. Все нормально. Сейчас обтешатся и будет поспокойней. И не надо лишний раз беспокоиться, товарищ полковник. Если что-то у нас серьезное случится... Мы сами подмогу запросим, не сомневайтесь. Ладно, отбой связи. Не прошло и получаса, как дала о себе знать вторая точка. Потом концерт начался в других опорных пунктах. Там тоже что-то услышали, что-то увидели и начали полить в белый свет, как в копеечку. На одном из опорников так разнервничались, что запросили огневую артиллерийскую поддержку. И васильки дали несколько залпов, накрывая площадь, Где, предположительно, находились душманы? Конечно же, никого там не обнаружилось, когда смотрели утром. И так всю ночь. Лишь под утро перестали палить почем зря. Только осветительную шашку пустят. Понятно, что после напряженной бессонной ночи выглядели все уставшими. Анатолий провел смену на точках. Днем в этих наблюдательных пунктах должно было находиться по два человека. Бошками в больницах особо не светим. Глянули наружу и тут же укрылись. А то пулю снайпера словите, ясно? Так, точно. Если бойцы думали, что на опорном пункте их ждет лафа, то сильно ошибались. На зарядку становись. Товарищ лейтенант, с возмущением взвыли морпехи. Ничего не знаю. Продолжаем разрабатывать ноги. На БТРе привезли завтрак. Так что снова пришлось спускаться и подниматься уже с контейнерами-баками на спинах. А также воду. Ее носили в бордюках РДВ-12. Таким же образом привезли обед, а потом и ужин. А отличная дополнительная тренировка уже с нагрузкой. В этом плане морпехам повезло. Все внутреннее пространство хорошо контролируется. А то у иных подразделений в том же Панжерском ущелье. Каждое выдвижение на опорник – настоящая боевая операция с проходом по тропе саперов и риском обстрела из зеленки. Впрочем, расслабляться явно не стоило. Ночью душманы вполне могут установить как противотанковые мины на дороге, так и противопехотки на горных тропах. Так что дорогу утром проверяли миноискателями. Другое дело, что появились мины в пластиковых корпусах, на которые миноискатели не реагировали. А потом наступишь на нее и ага, или ногу оторвет, или выпрыгнет на полметра, и тут вообще без шансов. В свободное время Анатолий, прихватив снайперскую винтовку, поднимался на самую вершину и обозревал хребет противоположной горы в надежде засечь движение противника, что мог обстрелять днем из винтовки или пулемета. Но все было тщетно. Вроде не так уж и далеко, метров пятьдесят максимум. Но попробуй что-то там увидеть, разве что случайный блик от оптики случится. Но и это мало что даст. Воздушная разведка нужна, причем постоянная, подумал лейтенант. Хорошо в будущем. Поднял птичку вроде Орлана, и она висит часами. А если что не так, то и дрон можно на уточняющую разведку выслать. И если заметят что-то конкретное, то следом дрон Камикадзе для снайперского удара по позиции выпустят. Увы, но сейчас из подобных БПЛА только реактивные стрижи. Такие по первому желанию в воздух не поднять. Зависнуть над интересующим объектом не заставить. В общем, дорогие в эксплуатации и неудобные. Киборгин замер. Что-то закрутилось в голове на фоне мысли о постоянной воздушной разведке, но ухватить идею за хост не удавалось, но он понял, что вариант есть. Ладно, с сожалением тряхнул он головой, избавляясь от сумбурной мысли, пусть покрутится в фоновом режиме. Рано или поздно оформится в готовую идею.